Глава 5. Экспедиционная станция на Неабе резко отличалась от других инопланетных станций. Огороженная металлическим забором территория, башни по углам забора, на башнях пулемёты и боевые лазеры. Внутри ограждения гаражи, мастерские, склады, причальные площадки и двухэтажная гостиница человек на 30.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 Всё, что разведали о Ниабее, было ей досконально известно. Она выискивала в отчётах информацию, до какой и Малгром, и её муж не доходили. Она пришла ко мне вечером, у меня сидел Малгром и поделилась своим знанием. Ещё первые астроразведчики обнаружили, что кроме нибов, на планете некогда жили и существа, похожие на земных обезьян. Отчёты утверждали, между нибами и неабейскими обезьянами шли войны, в результате обезьяна подобных истребили. К отчётам прилагались скорбные изображения группки обезьян, уныло сидящей за загороdkami, те же обезьяны вяло плетущиеся по равнине под охраной нибов. Не было войн, С увлечением доказывала Ирина: "Всё, что я вычитала в отчётах, свидетельствует, что нибы на войну не способны эти обезьянки были не врагами, а домашним скотом. Их не истребляли, а о них заботились, как мы о наших коровах и баранах". "На изображениях нибы ведут обезьян под конвоем", возражал Мальгран. "Типичное шествие пленных после проигранного сражения". Вы завтра посмотрите эти картины. Обезьяны упираются, а они бы их торопят, на лицах нибов нетерпение и злость, на лицах обезьян отчаяние и покорность. Нибы просто спасают своё богатство, Роберт. Произошло извержение вулкана. Их здесь так много, нибы перегоняют свой скот подальше от огня и пепла. Вот что я увидела на изображениях, приложенных к отчётам. Я уже не раз доказывал от Джозефу, что он неверно понимает Нибов, но он не соглашается. Он их не терпит. Очень хотелось, чтобы вы отнеслись к ним по объективней. Они еще поспорили и ушли. Я вышел на плоскую крышу гостиницы. Оба светила Гармодий и Аристагетон закатились, но тьмы не было.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 Планета клокотала всем нутром, с грохотом и гулом исторгалась наружу. Планету мутило и рвало, она облегчала себя раскалённой блевотиной, и это было красиво. Струи красной лавы, плывущие по склонам гор, смерчи пламени, устремляющиеся к небу, как вздывающиеся о помощи руки, белокалильные камни яркими болидами пронзающие воздух. Я долго не мог отрывать глаз от грозной феерии извержений. В город будем шагать пешком, сказал поутру Малгрем. Далековато, но лучше, чем в вездеходе. Вы ведь знаете, что небы недолюбливают машин. Я не любитель пеших походов, взбираться на гору мне трудно, а дорога шла вверх в течение 2 часов, всех моих физических сил хватало лишь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 В аду не бывало, но не теряю надежды, отшутилась она. Вот встретимся после ада и поговорим, лучше там или хуже. Ни она, ни я и отдалённо не предчувствовали, что уже немного времени до того, как судьба швырнёт нас к чёрным котлам ада, и последующего обмена мнениями не будет. Впередень у Тамима шагал Роберт Малгром. Этот человек рождён быть первопроходцем еврей. Из таких людей в древности создавались завоеватели земель. Он не продирался сквозь кусты, а давил их тяжёлыми сапогами. Временами он подбадривал нас, меня, естественно, а не Ирину, окриками, похожими на воинственные клики. Он как бы шагал по тропе войны и беспокоился, не отстаёт ли его воинство. Он разительно переменился. Роберт Малгром, выбравшись за грозное ограждение своей небольшой крепости, там под защитой лазеров и пулемётов, в своём служебном кабинете он был суховат и сдержан. Там для него всего важнее была эффективность веренного ему производственно-космического предприятия. А здесь он дал волю другому своему естеству. Здесь он был энергичным, весёлым, насторожённым, полным воодушевления и тревоги. всем одновременно. Мы только не знали, что вызывает у него тревогу. Он вдруг прокричал из гущины скрывших его кустов: "Шагайте быстрее, здесь отдохнём". Мы выбрались на полянку на склоне горы. Я уселся на камень, Ирина опустилась на траву, она всё же сильно устала. Мальгром весело оглядел нас. "Поздравляю с удачным выходом".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 Вначале были стычки, когда первые косморазведчики переусердствовали по части золотых вещиц и драгоценных камней. Сейчас вывоз экспонатов запрещён. Можно лишь фотографировать изделия нибов и отправлять на землю добытое на планете сырьё. Значит, были стычки с нибами. Они нападали? уточнил я. Ну, нападение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 сообщение о стычках людей и нибов опровергало её убеждённость, что нибы не воинственны. Она сказала почти враждебно: "Я всё же делаю вывод, Роберт, что причиной столкновения людей с туземцами было поведение людей. Люди грабили нибов, те не терпели. Разве не так?" "Можно и так", согласился Мальгром. Для нас в первые годы было важно, что они бы могут напасть, если им что не понравится. Чуть до войны однажды не дошло. Они бы потребовали, чтобы мы перенесли станцию на 100 километров. Мы упорствовали, они волновались. Барнхаус не пожелал обострять ситуацию, и мы уступили. Они бым нужно было то место, которое вы заняли станцией, но ничего им не было нужно. станция, видите ли, портила им пейзаж, так они объяснили. Впрочем, всё обернулось к лучшему. Спустя год неподалёку забушевал вулкан. Сейчас место, где стояла станция, заleta лавой. Ну, отдохнули? Полюбуйтесь пейзажем и двинемся дальше. С полянки открывался великолепный вид. Мы стояли метрах в 500 над равниной. Равнину покрывали леса, кое-где в темную красень сплошного леса, а краска растений на необе и красная и розоватая только цветы дают все вариации спектра, вкрапливались голубоватые озерца, и над деревьями высились астрономичные скалы. И на отдалении вздымались жерла вулканов, орудия, нацеленные в небо.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 Крупноголовый, плечистый, с руками как с лопатами на длинных веревках, оба светила Гармодий и Аристагетон красили его золотую бороду, она поблескивала волосками как искрами. Но Ирина не обращала внимания на Мальграма. Она просто стояла рядом с ним, маленькая, тонкая и быстрая, ее голова даже не достигала его плеча, и ее глубокий голос стал еще глубже. Он шёл, казалось, не из груди, а из самой души. Может быть, это надо сказать и не столь выспренно, но Мальгром так вслушивался в её голос, что любое преувеличение не противоречило реальности. Надо идти, друзья, напомнил я. Мне хорошо, помню, хотелось прервать и её созерцание окрестностей, и его любование ею. ухаживания и увлечения в экспедициях не предусмотрены. Мальгром хоть и молчаливо нарушал обычай. Город открылся минут через 10. Сперва это были небольшие груды камней на склонах горы, груды делались всё больше по мере того, как мы поднимались к вершине. Гора была из столовых. Её почти плоская вершина охватывала с квадратный километр и всюду громоздились каменные купола. Казалось, что мы попали на земной восточный базар, только здесь здания и шатры были и выше, и массивней. Я подошёл к одному, потрогал стены. Камень плотно прилегал к камню, ровная, прочная кладка. Я с восхищением покачал головой, мальграм откинулся. Умели строить Предки этих дикорей. Вот пойдем к их дворцу, вы еще больше удивитесь. Мальгрэм назвал дворцом исполинский каменный шатер в центре города. Если другие купола мало отличались от правильной полусферы, то этот походил скорее на конусообразный ненецкий чум, и он был так высок, что приходилось задирать голову, чтобы разглядеть вершину. Я снова полюбовался подгонкой каменных плит сиренево-красных, синих, жёлтых, чёрных. Каждая плита резко разнилась цветом от соседних, все вместе создавали пёстрый и яркий ковёр из самоцветов. Как невероятно красиво, не переставала восторгаться Ирина. Каменные творения нибов восхитили её ещё сильнее, чем роскошные пейзажи Неабеи. Как выносят эти сооружения вулканические катаклизмы, спросил я Мальграма. Оказалось, не бы нашли для них самую устойчивую форму. Здания вздымаются как гигантские опухоли. Землетрясения или верней, необетресения таким постройкам опасны лишь при очень больших смещениях почвы. Прочность их строения ещё не чудо. Настоящее чудо увидите внутри, пообещал Малгром. Внутри каменных шатров вело отверстие на уровне почвы, но с небольшим уклоном вниз. Малгрому пришлось в три погибели согнуться, чтобы пролезть в дыру, ирина не доставала головой до свода, я лишь немного выше её касался макушкой холодного камня. Малгром освещал ручным фонариком путь в туннеле. Ирина шла за ним, я замыкал. Мы спускались в причудливом переплясе фонарных бликов, отражавшихся от стен как от зеркал. Затем маграм погасил фонари, куда-то исчез. Ирина остановилась, я подтолкнул её, она сделала шаг и тоже исчезла. Я последовал за ней. Мы вошли в освещённый зал. Внутренность дворца была внутренностью купола. Это был как бы испалинский колокол метров в 40 высотой. По его сужающимся вверх стенам простирались шесть этажей поясами по периметру. Каждый этаж нависал над залом кольцевой верандой с балюстрадой. И всё внутреннее пространство было лишь шестью поясами таких сужающихся веранд, только на самом верху светило гладкое белое пятно. крохотный потолок огромного помещения. Великолепно, правда? И как в настоящем колоколе громкий голос Мальгрома загудел, отразился от нижних этажей на верхние и несколько раз повторился эхом, постепенно меняя силу и тон. Великолепно, правда? Грохнул у внизу. Лепно, а да. Мелодично прозвучало выше. Лепно, да. тоненьким звуком донеслось сверху. Мальгром захохотал и с минуту наслаждался гармонией новых эха. Ирина тоже смеялась, но её слабый голос не смог породить столько эха. Мальгром потом уже на станции признался, что и раньше многократно испытывал акустику дворца на разной мощи голоса, и для ублажения Ирины ей всё больше нравилась мелодия колокольных эха. Мальгрэм то кричал, то пел, то шептал, но каждый раз на полном дыхании. Без этого эхо звучало не так выразительно. Э-э-э, гремел Мальгрэм. Ух-ух-ух, выкрикивал он. А-а-а, шептал и пел он, и купол десятикратно возвращал ему и э-э-э, и ух-ух, и а. -ха -ха». Что до меня то освещение купола поразило меня сильнее его многогласных эхо. Каждая балюстрада, все перила, потолки этажей, нависающих над залом, всё излучало своё особое свечение. На первом этаже преобладало тёмно-вишнёвое сияние, прорезанное золотыми полосами. Выше оно было оранжевым, потом зеленовато-жёлтым, а наверху тонко голубым. И все краски смешивались сиянием золота. Золото преобладало, отчёркивало собой и угрюмую красноватость низа, и зелень средних поясов, и возвышенную голубизну свода. Даже воздух, сухой и чистый, без примеси серы, столь отчётливый снаружи, как бы сам светился слабой фиолетово-золотой дымкой. Любуйтесь освещением обратился ко мне Магграм, когда ему надоело вызывать разногласицу эха. Стоит я послал предложение внедрить на земле такую же систему освещения. Не думаю, впрочем, что согласятся. Красиво, но опасно. Это ведь радиоактивные краски. Нибы смешивали истолчённые цветные минералы с радиоактивными веществами, и в каждом возбуждалось своё свечение. Вы сейчас увидите их картины, они тоже написаны радиоактивными красками. Наши земные художники до такого не додумались. Он вёл нас по всем шести верандам, образующим своими кругами внутренность зала. Собственно, это были не круги, а ветки спирали, но такого большого радиуса, что отличие от окружности почти не воспринималось. Да и сам пол был так искусно изогнут, что в любом месте все шесть этажей протягивались над ним без наклона. Пол повторял кривизну этажных витков. На первом этаже мы попали на широкую галерею, и я увидел то, о чем прочел в отчетах Викерса. Внутренность дворца была музейм творений резца и кисти. но надо было собственными глазами увидеть это чудо искусства, чтобы почувствовать его совершенство. Весь нижний этаж заполняли статуи, лес каменных фигур в два и три человеческих роста, зелёные полированные змеи, вздымавшие винтами свои остроголовые туловище, диковинные зубастые птицы. Шорко распахнувшие голубые крылья в хищном полёте, готовящиеся к прыжку красные зверьки, те же зверьки в испуге распластавшиеся на почве, множество обезьяноподобных существ, рыжих, ушастых, хвостатых, длинноногих, длинноруких, длинношерстных, сумильно добрыми и унылыми мордочками Но всего больше было самих нибов, рослых и крохотных, прямо шагающих и ползущих, старчески согнутых и по-молодому стройных. Мы пробрались сквозь чащу статуй к стенам. На них были радиоактивные картины. Я вдруг потерял ощущение места. Я знал, что передо мной только стена, но стены я не видел. Впереди раскрылась цветущая полянка, усеянная голубоватыми валунами, справа поблескивало тёмное озерцо, слева высились густолистые деревья, а вдали над озером и лесом поднималась конусообразная голова вулкана. Она была багрова, из неё исторгалось пламя и выбрасывался дым. Дым свивался в клубы, его тянуло ветром к нам. Я потянул носом воздух, я ощутил гарь и серу. Невольно я сделал шаг вперёд к озерку и ударился головой о стену. И только тогда пропало ощущение реальной дали и запаха дыма и серы. Мальгром гулко захохотал, Ирина смеялась. Сконфуженный я потёр ушибленный лоб. Какая стереоскопичность, воскликнула Ирина. Даже великие живописцы земли не воспроизводили так глубину Далей. Меня всё же сильнее, чем стереоскопичность пейзажа, поражало разнообразие цвета. Я просто не знал, что физически возможна такая палитра ярчайших красок, горящих ни от внешнего освещения, а собственным свечением. Я спросил, не опасно ли интенсивность света Вероятно, они бы использовали очень активные вещества. Нет, радиоактивность невысока, ответил Мальгром. В зале ионизация лишь немного выше, чем снаружи, и добавил. Долгое пребывание внутри дворца людям всё же не рекомендуется. Мы двигались по галерее, переходили со спирали на спираль, а на пути непрерывно тянулось все та же чешуя бы статуй, а по стенам все такие же яркие, самосветящиеся разноцветочные картины. И вскоре стало ясно, что от этажа к этажу тематика статуй и картин меняется. Внизу древние художники и скульпторы только вглядывались в мир, они как бы говорили картинами и изваяниями. Вот это простор перед домом, а вот это страшный вулкан, хорошо бы от него подальше. А вот звери, рыскающие в лесу и птицы несущиеся над лесом. А это уже мы сами. А рядом обезьяны. У, -у, -у какие образины. Но уже на втором этаже появились жанровые сценки. Кучка нибов бежала за зверем, другая кучка тащила убитых птиц. Сцена охоты становилась всё больше. На третьем этаже кроме них ничего и не было, но здесь к охоте на птиц и зверей добавились картины расправ с обезьянами. На колоссальном в полэтажа панно с жутким совершенством воспроизводилась, как нибы хватают отчаянно отбивающуюся обезьяну. Я почти физически слышал надрывный визг жертвы. как метрах в двух подали на другой ярко светящейся картине тащет разделенную тушу на костёр и ещё дальше как её поедают и каким удовольствием почти блаженством светятся нибы густым сиянием излучалась на нас картина пиршества отвратительно прошептала побледневшая Ирина выше ещё отвратительней мрачно предрёк Мальгрым. Выше уже не было ни зверей, ни птиц, ни змей. Вообще статой стало поменьше, уже не лес самосветящихся изваяний, только отдельные фигурки. Зато живопись становилась искусней и ярче. Вместо красочных пейзажей лесов, озёр и вулканов сцены сборищ. Мальгрым на четвёртом этаже молча подвёл к ужасной картине. нибы поедали нибо это был несомненно нип а не обезьянка и ели его хмуро без обжорного блаженства запечатлённого и то же ниже неведомые художники изобразили не пиршество а скорбную трапезу такой мне увидилась картина я долго всматривался в группу понурившуюся у костра где жарился их собрат на нижних этажах небы изображались рослыми, краснощекими. их почти безносые лица с вытянутым вперед по звериному ртом были по своему привлекательны. запавшие глаза под покатым лбом смотрели весело и разумно. ничего из внешней привлекательности теперь и в помине не было. унылые фигуры, безстрастные лица, тусклые глаза, висящие как плети длинные руки. впечатление, что к каннибализму нибов принудила голодуха, оценил я картину. И они не радуются, что нашли такой страшный выход из безвыходной нужды. На этом этапе их истории, лет 1002 назад по земному счёту, возможно, это было и так, возразил Малгрем. Но потом они возвели нужду в добродетель, ибо едение превратилось в ритуальный обряд. На пятом и шестом этажах вы увидите сами, какое пышное оформление получил каннибализм. На пятом этаже обезьян уже не было ни среди статуй, ни на картинах. Очевидно к этому времени их больше не существовало. Не существовало и птиц, и зверей, или быть может, они стали так редки, что нибы и перестали воспроизводить их в рисунках и изваяниях. Теперь скульпторы и живописцы сосредоточились на изображении своих сородичей, Нибо и как бы погрузились в самопознание, и картины, и изваяния передавали их настроение и мысли. Я долго не отрывался от скульптуры молодого Нибо: печальное лицо, сумрочные глаза, длинные руки, сложенные крестом на груди — совершенный образ скорби. Рядом старик глядел веселей. Он улыбался, подняв вверх лицо. Шея и руки его были обвиты пурпурными лентами, гирляндами пурпурных цветов. Краски не светились, а пламенили. Вас не удивляет убранство старика, спросил магрым. Мы с Риной одновременно пожали плечами. Тогда пойдём вон к той картине. На картине был изображён такой же старик, убранный такими же яркими лентами и гирляндами цветов, и на лице его сияла такая же радостная улыбка. Он готовился к чему-то отрадному, таким его живописал художник. Но готовили старика к закланию. Тускло светились раскалённые камни костра. Стояли палачи с каменными секирами в руках. А у самого костра рослый нип с распростёртыми руками, казалось, призывал с высшей благословения на жертву. Здесь они священно действуют перед казнью, на соседних картинах пожирают казнённого, прокомментировал Мальгром. На последнем этаже такие же сценки, только мастерством похуже. Уже к концу пятого этажа стало видно, что и краски светят не так ярко, и рисунки не так выразительны. На шестом, последнем этаже каменные изваяния выглядели грубыми поделками. На картинах появились новые сцены. К кочегам на закане вели уже не одних стариков, попадались и молодые, но с тем же изощрённым старанием живописцы изображали на лицах жертв удовлетворённость почти радость. Противоестественно, с негодованием воскликнула Ирина. Никогда не поверю, чтобы живое существо, особенно молодое, радовалось, что его убьют, а потом съедят. Возможно, религиозное изверство, сказал я. Фанатики впадают в экстаз На земле в старину люди с лекаванием самоумертвлялись, чтобы обрести посмертное блаженство. Религиозных обрядов мы не обнаружили, тихо проговорил Мальгрем. Он наклонился над перилами галерей и что-то высматривал. Нас выслеживают. Я побегу вниз, а вы не торопясь сидите за мной. Когда мы с Ириной сошли с последней галереи, Мальгрэм разговаривал в зале с двумя нибами. Я впервые увидел живого нива. Оба были и похожи, и не похожи на изваяния и фигуры на картинах. Те же, но ростом пониже, с тусклыми лицами, с неживыми глазами, узкие покатые плечи плавно переходили в шею, вытянутый вперед губастый рот придавал сходство с собакой. Пальцы, непомерно длинные и гибкие, нервно шевелились. Они что-то произносили, нечленораздельные звуки сливались в протяжный гуд, низкий у одного, повыше у другого. Малгром держал портативный дешифратор, провод от него был вставлен в ухо. Гул оборвался. Малгром похлопал по конусу видному плечу одного нибо, подтолкнул другого, и они юркнули в туннель выхода. забеспокоились не разбойничеем ли в их священном дворце, сказал Малгром, вынимая провод из уха. Я объяснил, что ничего изымать не будем, мы можем спокойно возвращаться на станцию. В отчётах сказано, что они нападают только на машины. На машины всегда, на людей иногда. Ну, потащишь что-нибудь из их художественных поделок. неприятности не оберёшься. Из всех подземелий вылезут, набросятся с копом. Они живут в подземельях? Ну, в норах, так точнее. В городе в эпоху расцвета они тоже копали себе норы. Шатры и купола, которые мы видели, только над стройка, над жилыми помещениями. И освещение там такое же, как в дворце, радиоактивные светильники. света хватает. Туннель здесь не освещается, напомнила Ирина, чтобы не вызывать любопытство даже у своих. Они побаиваются темноты. Ритуальные трапезы устраивают только в полдень. Кстати, скоро будет такая трапеза. Трое нибов, приготовленных к заканию, уже проходят ритуальное очищение. Старшины приглашают нас присутствовать при их поедании. Ну, разумеется, в роли зрителей. Я хочу посмотреть, быстро сказала Ирина. Не советую. Я однажды присутствовал при небоедении. Отвратительное зрелище. Мне надо, настаивала Ирина. Я этнолог, я должна досконально знать народ, который изучаю. Мальгрем отрицательно покачал головой. Ирина обратилась ко мне: "Штилики, не прощу ни себе, ни вам, если улечу с необей, не изучив всех обычаев нибов". Слишком сильный аргумент. Не прощу, сказал я. Впрочем, если Малгром гарантирует безопасность, я и сам не прочь взглянуть на ритуал трапезы. Нам ведь надо найти способ ликвидировать небоедие, а для этого следует предварительно узнать, что оно собой представляет. Ну что оно представляет, вы видели и на картинах, хмуро сказал Магрым. Что до безопасности, то есть только одна гарантия: вести себя осторожно.